Глава 11. Быт и проблемы. Благополучно добрался до отличного местечка в четвертом круге Сара. Старое монументальное здание в три этажа, смахивающее на немного облагороженный замок откуда-то с беспокойной границы. Узкие окна-бойницы, винтовые лестницы, при подъеме заворачивающие только направо, окованные сталью двери, кое-где еще не выломанные, пришлось внести свою долю разрушений. Прихватизировал восемь наиболее целых, такие точно пригодятся. Разместиться решил в кухне, которая располагалась на первом этаже в отдельном огороженном дворике, что давало дополнительную защиту. По уже традиции заваливаю все три входа грудами камней. Окна узкие, да еще разделены стальными прутами на четыре части. Пролезут только химеры и костяные птицы. Учитывая то, что метка переноса сейчас в километрах в четырех отсюда, Не сильно далеко от стены. Готов даже сразиться с армией нежити. Проемы окон закрываю дверьми. Подпираю опять же камнями. Стекла давно побились. И хоть на улице не зима, но в холодном сквозняке приятного мало. Теперь можно разжечь эльфийскую лампу и вызвать Таро и Ка. Рабу приказываю почистить пол от крупного среднего мусора, чтобы ходить не запинаясь. И надо будет ставить палатку и диван. Достаю из кольца дрова. Разжигаю очаг. Пошло живительное тепло. «Тань, смотри. Крупа, соль. Попробуй сварить кашу. Горячего уже полмесяца не ел». «Вода есть?» «Есть. Снимаю с плеча бурдюк. Сумку мародера, используемую для переноски воды». «Могу я попросить, чтобы твой раб помыл пару котелков?» «Ага. Быстро соориентировалась Соображалка работает. У меня есть два чистых котелка. Но один большой пусть помоет. Нагреем воду и помоемся». Похоже, я рановато завалил двери. Необходимо выбраться за водой. Ка, помоешь вот этот котелок? Кстати, иди сюда. Выкладываю из вечного сундука припасы эльфийки Рядышком гоблинский сухпай. Смотри, знаешь, не знаешь, это для людей съедобно. Не отравитесь. А насчет расстройства желудка не знаю. Ясно. Тань, изучи вот эту карту. Вдруг что подскажет. Растегиваю внешнюю рубаху. Из внутренней ячейки достаю гоблинскую кулинарию, насыщаю, передаю. Пока Таро впитывает знания, а Ка драет котел, я через тайный взгляд решил найти воду. Задаю параметр поиска, сканирование, она буквально под ногами. Видимо, подземный резервуар для дождевой воды. Благодаря свойству игровой сумки смогу очистить ее. Осталось найти дорогу к хранилищу. Так, а вот в той небольшой комнатке случайно не колодец? Беру лампу. Проверяю. Точно. Внизу видна вода. Даже есть подъемный ворот для ведра. Только самого ведра нет. Веревка истлела и оборвалась. Ничего, у меня есть веревка с кошкой. Навязываю на нее сумку и опускаю вниз. Теперь главное вовремя поднять, а то в сумку зальется слишком много воды, которая оборвет мою приспособу. Нырять за сумкой желания нет. Зачерпываю, вытаскиваю. Удобно. Вода прямо на кухне. Вытряхивают жил. Нечего анабиозиться, пока другие работают. Ей пришлось помыть еще два котла внушительного размера. Разогреть воду для помывки четверых существ. И один средний. Татьяна получила знание, как можно использовать припасы эльфийки для добавления в кашу. В готовке от жил никакого толку. Будет чернорабочим. Сухпай полностью остается рабу. Проблему пропитания частично разрешит тот самый анабиоз в сумке работорговца. Девушек можно доставать только по ночам. Не для секса, а в качестве сторожей. Пока женский пол гремит котелками, приступаю к прокачке раба. У него целых 14 очков характеристик и 36 ОС. Для начала... Строго запрещаю начинать процедуру эволюции в Хобб-Гоблина. Переродишься – сразу смерть. Запрещаю без моего указания вкладывать очки характеристики и развивать навыки. Уяснил? Хорошо. Поочередно вкладывай 4 очка в мудрость. Подожди, вытаскиваю из сцежки диван, на всякий случай приляг. Затем два очка в удачу, как закончишь, позовешь. Я в это время соорудил помывочную, отгородил часть кухни двумя шкафами, чтобы девочки не стеснялись. На полу уложил сорванную с кухонной кладовой дверь. Она хуже, чем те, что я взял из комнат наверху. Девочки, так как мне самому за сорок, такое обращение к ним обеим для меня нормально. После еды у всех гигиенические процедуры. «Джилл, вымоем вот этот огромный котел. Даже не знаю, что в таком готовили. Сможем помыться как человеки, почти в ванной». После завершения работы оттащил его за шкафы. Подпер камнями по кругу, сделал подъем заход из стула и столика. На вопрос к Лопедриэлю, для чего тащил столько мебели, тот ответил. «Любые изготовленные разумными вещи» Принесенные из чужих миров и возложенные в качестве приношения на алтарь бога, дают ему энергию. Конечно, одно подношение – капля. Но когда капель много, это уже море. Что же, поверим эльфу и попытаемся набрать как можно больше. Замародерить в прямом соответствии с типом миссии. Именно с этим умыслом собирал тела поверженных врагов, а не особо ценные предметы в энергетическом плане. Гоблин закончил улучшение. Надо делать рывок. Хватит ли ОС? Сколько стоит преодоление первого предела мудрости? попробую вложить в нее очко. Тебе покажет. Двадцать пять. Отлично. Я предполагал такой результат. Предел в два раза меньше. Очков требуется также в два раза меньше. Делай. Успешно. Почти тут же сказал к Я даже удивился скорости и безболезненности. Изучи навык. Передаю ему полностью насыщенный поиск жизни. Затем с перерывами вкладываю по одному очку в мудрость. Теперь предел десятка? Да, десять. Начинаю. Тем временем сготовилась каша с вяленым мясом. Выставляю еще один стол, четыре стула, этих в кольце с избытком. Часть уже успел спалить в пожаре. Ложки были у каждого из группы убитых гоблинов. У меня так вообще элифийская. Только тарелок не наблюдается. Тут у Джилл вылез очередной закидон, отказалась садиться за один стол с гоблином. Хрен с тобой, иди тогда мойся. Все вещи засунешь в бездонную мойку, то есть сумку. Мы же втроем присели на кашку. Довольно вкусно получилось, но горячая падла. После двух с лишним недель сухомятки зашла на ура. Жаль, чайку нет. Я уже завел отдельный подраздел памяти, куда запоминаю то, что необходимо взять с собой в следующий раз. Который, как ни крути, обязательно будет. Система точно не успокоится. джил будешь долго плескаться, придется есть холодную кашу», — предупредил ее. Продолжим с Ка. Привязка кольца Деранга. У гоблина округлились глаза. Он такую вещь даже издали не видел. А тут раз — и у него на пальце. Перегружаю к нему часть вещей, прихваченных Лапедриэлем. В основном мебель и книги. Время эксперимента. Касаюсь рабской картой, запаковывая в нее. Веса вещей не чувствуется. Ха, найден очередной баг. Достаю раба из карты, вешаю на него сумку мародера с водой. Килограмма три веса. Снова засовываю в карту раба. Да, млядь. И этого веса в карте нет. Прогнул систему. Только радоваться этому не буду, чтобы не насторожить ее. Мало ли что, возьмет да пофиксит эту ошибку. Получится положить карту Раба в цежку. Есть. Даже загруженная вещами карта Раба поместилась в пространственное кольцо. Ц. Никто ничего не видел. Конечно, я не настолько наивен, чтобы не понимать, что и другие существа давно нашли и пользуются этой уязвимостью. Но раз она до сих пор действует, значит, ей не чрезмерно злоупотребляют. Система не заинтересовалась данным вопросом. «Ну что-ка, какое оружие выберешь? Копье или меч?» Добрались до этого аспекта. «Копье!» Выдаю взамен его копья эвки отобранного во время обыска, я ранговое оружие. А карту навыка владения насытит сам. ОС хватает. Также отдаю длинный кинжал его бывшего предводителя. Пойдет как оружие ближнего радиуса. Его же кольчугу с поддоспешником. Размер совпадает. Стою с ним в спарринг. Мой второй уровень владения копьем легко одерживает верх над первым. Разница заметна невооруженным взглядом. Про четвертый уровень боевой системы заикаться не стоит. Древко его нового копья нагинатое обрубаю примерно на 20 сантиметров. Было слишком длинным, а потому не совсем удобным. Прикинув расклады, даю изучить ему заполненную карту исцеления, работающую на мане. Первоначально готовил ее для земли. Но до нее еще надо как-то дожить. Вдруг его лечение станет спасительным в критической ситуации, когда сам уже буду не в состоянии что-то сделать. Тысяча маны, имеющаяся у него, уже неплохой резерв, способный наперво залечить даже среднее ранение. На данный момент его развитие практически закончено. Завтра по второму разу убью поднятых некротическим проклятием эльфийку и товарищей к С полученного опыта раб качнет второй уровень владения копьем. И все. Если только чуть позднее преодолеть второй предел мудрости, довести ее до пятнадцати или двадцати, этого не знаю. Пока не появится что-то стоящее, большее его улучшение для меня не неинтересно. Лучше развиваться самому. Татьяна освободила ванну, почистил воду путем зачерпывания в две сумки мародера. Остатки из котла слил прямо на пол. Залил по новой, добавил горяченькой «Сижу блаженствую». Оказывается, не так уж много надо человеку для счастья, особенно после полумесяца проживания в чужом мире. Пора укладываться спать. Тут снова ребус. Помимо моей палатки, спальное место всего одно — диван. Кроме того, хочу, чтобы кто-то бодрствовал. Поднять тревогу в случае нахождения нашего убежища нежитью. Тогда так. к ты этой ночью не спишь. На страже покоя хозяина. На баб надежды немного. Заодно по мере накопления сливай ману в свое исцеление, хромоногий не нужен. С тобой дежурит Джилл, по возможности, до утра, чтобы Татьяна выспалась. Если уж совсем клонит в сон, разбудишь Таню и ляжешь сама. На любой посторонний шум сразу будить меня, кроме врагов, нежити и гоблинов, охотников, шуметь тут некому. Подвинули диван вплотную к очагу, который будет топиться всю ночь. Укрываться достал комплект одежды игрока от гобла-эльфийки. Рубашку и штаны можно одеть вторым слоем, а курткой накрываться. Больше предложить нечего. Проснувшись утром, увидел спящую Джилл и о чем-то беседующих Таро и К. «О чем воркуете, голубки?» — спросил у них. «Я рассказываю ему о земле, а он не верит», — поделилась Татьяна. «Ясно. Давно джил тебя разбудила». «Но я не знаю точно». «Полночи не прошло, хозяин», — выдал Ка. «Значит, назначается вечный дежурный. Тань, иди спать в палатку. Сегодня никуда не пойдем, выходной. к с тобой надо кое-что доделать». Достаю наконечники сломанных стрел. В каком-то из них опыт с пятиуровневого гоблина, 15 УС. «Поглощай, изучи карту стрельбы из лука. Вот тебе лук с обычными стрелами». В его группе было целых два лучника. «Тренироваться придется на трупах». Выкладываю его бывших товарищей. Отдельно выкладываю эльфийку Присыпаю камнями. Джилл, солнышко, проснулась? Давай умывайся, ешь, что осталось, и в сумочку. Спать дальше. Ночью дежуришь. Сидим, ждем поднятия нежити. Мне кажется, умертвие из гоблинов поднимутся быстрее. Там меньше трансформации. Оказался прав. Отсекал головы и протыкал F-копьями. Запас консервов пополнился пятью копьями с четырьмя ОС. И одним с восемью. Наконец, дождались восстания Габлоэльфийки, первоуровневый рыцарь смерти. Мудрить не стал. Метательное копье с проколом. к поглощает 27 очков. Изучает второй уровень владения копьем. Спарринги на копьях практически ничья. Я чуть-чуть лучше за счет небольшой разницы в длине оружия и больших физических характеристик. Как смог, подогрел вчерашнюю кашу, поели, и я отправил гоблина спать. Насколько я понимаю, в рабской карте полная остановка жизненных процессов. То есть, до помещения в карту был уставшим, и после вызова из карты тоже состояние. Так что пусть это спица, потом в карту. А ведь можно попробовать также поместить его в сумку роботорговца. Там не стазис, а анабиоз. Замедленная жизнедеятельность, разум и тело отдыхают. Надо проверить теорию. Татьяна выспалась, готовить уже не из чего, так что покушать и в Перед тем, как ложиться спать самому, пришлось разбудить к дать ЦУ. Как выспиться, чтобы не бродил, а полезал в рабскую карту, которую я положил около палатки. На ночь в качестве охранника-сторожа выпустил Джилл. Солнышко, ты понимаешь, что у тебя нет права на ошибку? Не дай боже ночью заснешь. Ты поняла меня? Да. Очень на это надеюсь.